Это такой город, красные наступали, белые отступали. Откуда я знаю? Мне показалось, что мама что-то скрывает от меня. А сколько ей было лет? — спросил я. Как мишки. Ничего она не помнит. И вообще отстань от меня. Не нравится мне твоя Анна Сергеевна, — вдруг призналась мама и внимательно на меня посмотрела. Мама терпела до тех пор, пока Анна Сергеевна не стала уходить каждый день ровно в пять. Я ее воспитанию уже не поддавался, Мишка еще не поддавался. И, наверное, она вдруг вспомнила, что они с мамой договаривались об окончании рабочего дня ровно в пять вечера, хотя, в принципе, мама никак не могла успеть раньше четверти шестого. Тем более, что по дороге с работы она еще заскакивала в магазин что-то успевала еще купить на вечер, на утро. Но для Анны Сергеевны это ж не было решающим аргументом. «Уговор дороже денег?» — важно произносила она, застегивая аккуратно пуговицы на пальто. — Не можешь выполнять, не договаривайся. Учти это на будущее. До свидания, Лёва. — А где Анна Сергеевна? — спрашивала мама первые несколько раз, когда не заставал её дома. — Ушла, — говорил я, стараясь ничем не подвести Мишкину няньку и никак не комментировать её отсутствие. — Понятно, — загадочно говорила мама, и на лицо её набегала лёгкая прозрачная тучка. С каждым разом эта легкая тучка становилась все тяжелее, и однажды мама не выдержала. А где Анна Сергеевна? спросила она меня в очередной раз, уже с некоторым нажимом. Ушла в пять вечера, сказал я. Но я же просила вдруг гневно сказала мама, я же ее просила подождать, я же должна ей была объяснить, что-то передать, что-то оставить, нет бред какой-то они нянька. Странно мне было слышать этот мамин монолог. Ни радости, ни облегчения я почему-то уже не испытывал. А в голове отчетливо звучал, да более знакомый мотив, а родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Пел я сам, без всякого сопровождения, про себя. Вечером мама о чем-то долго шептала с папой, а когда настала пора платить Анне Сергеевне очередные сколько-то рублей, мама твердо сказала... Анна Сергеевна, извините на это в последний раз. Анна Сергеевна стояла молча и ждала объяснений. — Мы больше не можем, у нас изменились планы. — Вы были обязаны заранее меня предупредить. — Сухо отчеканив каждое слово, — сказала Анна Сергеевна. Она аккуратно засягнула пальто на все пуговицы и хлопнула дверью, негромко, но отчетливо. — Когда она уходила, — Я вдруг вспомнил все, что пропускал мимо ушей, все, что, между прочим, и невзначай говорила мама об Анне Сергеевне, о том, что она бездетная, несчастная, божий одуванчик, дворянское гнездо и вечная приживалка, и мне, наконец, стало ее жалко, но я промолчал. То, что Анна Сергеевна живьем по-настоящему видела белых дворян, дореволюционных чиновников, То есть людей, явно непростых, признаться, поразило мое воображение. После ее ухода я иногда представлял себе огромный сад с белыми наливными яблоками, степь, в которой скачут какие-то матряды, переполненные поезда, в которых едут в конец измученные гражданской войной непростые люди с детьми и няньками, чтобы на проходах переплывать Черное море. Но воображаемые сцены из жизни, Анна Сергеевна, никак не могли меня примирить с ней самой. На первом плане в этих картинках неизменно присутствовали какие-то мужчины с твердой галантностью во взоре, с нафабранными усами, с котелками и фуражками на голове, с честью и совестью в душе, ну и, конечно, в брюках, которые были надеты на кальсоны, обязательно на синий. С тех пор на протяжении долгих лет я испытывал стойкое отвращение к правилам хорошего тона их кальсонам, как к их непременному продолжению. Десятки лет мне потребовалось на то, чтобы понять, что ни в том, ни в другом, в сущности, нет ничего предосудительного, но в каком смысле уж было поздно. А история с Анной Сергеевной и на этом еще не кончилась». Маму с папой позвали в гости на юбилей дяди Гриши Кунина, зубного врача и папиного одноклассника. И мама по этому случаю решила еще раз воспользоваться услугами Анны Сергеевны за отдельную двойную плату, если не ошибаюсь, то ли за пять, то ли за шесть рублей. Но Анна Сергеевна обещала, и вдруг не пришла.